А пока закон все-таки стоит в каком-то обоюдоостром и двусмысленном положении относительно падших, не давая разврату свои санкции, чего, повторяем, он и не может дать, но допуская и исподволь, из-под руки регулируя его. Регуляция, случается, часто не достигает цели, остается бессильной, не прошибая темного произвола эксплуататоров – Творящегося в келейной темноте гнусных притонов, и от этого в жизни падшей женщины, в ее ничем не обеспеченном, не гарантированном существовании происходит нестерпимый разлаты тысячи неурядиц, результатом которых является животненное рабство как нравственное, так и физическое, во всех почти условиях ее социального положения. Еще и еще раз повторяем, это должно кончиться во имя прав личности, во имя души и свободы, во имя человека, созданного по образу и подобию Божьему. «У тебя только и есть эти два платишка, отнеслась хозяйка к Маше, приказав показать ей весь ее наличный гардероб. «Только и есть», — подтвердила девушка. «Но этого нельзя». Мои барышни чисто ходят и против других такие щеголихи, что нигде не стыдно. Надо и тебе сделать такой же гардероб. Ничего пока, усмехнулась Маша. Не твоя забота, сама сделаю все, что надо. И через два дня после этого она вручила Маше дорогое шелковое и еще более дорогое бархатное платье, бархатный бурнус и золотые сережки. До появления этих предметов и сама мадам, и экономка обращались с нею очень кротко и дружелюбно. Они словно гладили ее по головке и ласково исподавали, заманивали свои загребистые когти. Та доверчиво поддавалась, но манера и тон обращения изменились тотчас же, как только хозяйке удалось получить от нее формальную расписку в четырех сотнях рублей, потраченных на покупку нарядов. В документ этот был, кроме того, вписан и прежний Машин долг Александре Пахомовне. Это обыкновенная система всех подобных мадам и тетенек, чтобы сразу закабалить к себе в полное крепостничество каждую новую и еще неопытную пансионерку. Они почти всегда поставляют условиям обязательное приобретение разного тряпья, чтобы в людях не стыдно было. Непременно навязываются делать на свой счет, и потом за каждую вещь выставляют тройные цены. Если девушка не хочет подписать расписку, акулы-тетеньки стараются выманить у нее согласие на подпись «Лаской» и разными масляными обещаниями, убеждая, что и все, мол, так делают что ей не стать быть хуже других и что самый долг ровно ничего не значит, потому что отдавать его придется исподволь по маленьким частям, хоть в течение нескольких лет. Девушка соглашается, и тогда уже она в капкане. В тех же редких случаях, когда эта метода не удается, ее принуждают к подписи насилием. Жаловаться, хотя бы и было кому, в большей части случаев оказывается совершенно бесполезным, ибо у тетеньки с разными подходящими господами давным-давно заведены, что называется, свои печки-лавочки, на основании шибко действующей пословицы «рука руку моет». Авторитет тетеньки в глазах этих господ неизмеримо выше и важнее авторитета племенницы. Тетенька может обвинить ее прямо в неповиновении, в дерзости, в своеволии и вследствие такого голословного обвинения, часто подтверждаемого холопкой-ключницей и некоторыми из таких же холопок племенниц, которые находят выгодным подслуживаться тетеньке, Обвиненная без дальних рассуждений попадает прямо-таки в рабочий дом, а в прежнее, хотя и очень недавнее еще время, в придачу к рабочему дому шли бывало и розги. Только с 1861 года положение подобных женщин сделалось чуточку сноснее. Но сносность эта отчасти гарантирована им только в принципе, де-факто же царствует по-прежнему все тут же произвол тетеник.